Я приехала домой уже довольно поздно и, тем не менее, планировала продолжить свое расследование. Получив сенсационные сведения о прошлом подполковника Железнова, я тут же сообразила, что следующим логическим шагом должен стать разговор с психологом Каменковым. Его номер не отвечал, даже автоответчик не работал. Мне это показалось подозрительным, и я решила не лениться и поехать к Роману домой, предварительно заскочив к себе, чтобы немного перекусить. Я остановила машину у подъезда, решив не загонять ее в гараж, поскольку все равно предстояло ехать к Каменкову. Поднялась к себе, прошла в кухню и включила чайник. Потом села за стол и принялась уплетать купленные по дороге в супермаркете салатики. После ужина и крепкого кофе нужно было взбодриться с дороги, и я все-таки решила принять душ. На это ушло еще минут 15. В общем, когда я спускалась по лестнице, за окном уже темнело. Я открыла подъездную дверь, и тут раздался оглушительный взрыв. Я инстинктивно отпрянула и застыла в оцепенении. Шок длился недолго, после чего я резко распахнула дверь и буквально вылетела на улицу. Ярким пламенем горела моя девятка. Я почувствовала полную растерянность. Изумленно смотрела на зарево, уничтожавшее то, что осталось от автомобиля, и с ужасом думала, что в этом огне должна была погибнуть я. Одно за другим распахивались окна, слышались голоса, люди осторожно высовывались из своих квартир. Я стояла и чувствовала, как у меня дрожат колени и пальцы на руках. Однако через несколько минут я пришла в себя, машинально достала телефон и вызвала пожарных и милицию. Прибывшие через 20 минут оперативники вместе с подполковником Мельниковым Я позвонила лично ему. Смогли увидеть лишь обгоревшие останки. Я пригласила бригаду к себе в квартиру и принялась отвечать на вопросы. «Как ты думаешь, с какой целью это сделали?» – спросил Мельников. «Откуда мне знать?» – эмоционально воскликнула я. «Это уж, пожалуйста, вы выясняйте!» Я уже осознала, что «девятки» больше нет, что я вообще на неопределенное время осталась без машины а также то, что несколько минут назад я могла умереть. Подполковник Мельников успокаивал меня как мог. «Экспертиза точно все установит, конечно», — говорил он. «Но у нас парень один есть, Васька Гаврилов. Он говорит, что это, скорее всего, фугас. Он в Чечне служил, таких вещей навидался. Проверим, обязательно все проверим. Но пока вот такая версия. Ты особо-то не расстраивайся, Танюш». Все равно ты говорила, что хотела другую машину покупать». «Андрей, я знаю, кто это сделал!» Неожиданно возбужденно перебила его я. «Что?» – удивился Мельников. «Откуда?» «Это подполковник Железнов Ростислав Любомирович. Он же служил в Чечне. И он, конечно, прекрасно знаком с такими штуками. Он же владелец красной ланчии, которой он успешно пользовался еще в мае», – выпалила я. «А ему-то это зачем?» «Значит, он и есть преступник в деле Синицыной. И теперь решил меня ликвидировать, видимо, посчитав, что я слишком близко подошла к разгадке этого дела». «Значит, едем его брать», — сказал Мельников. «Группа на выезд».